Глава 2. Когда составляешь план и стремишься предусмотреть любые проблемы и неожиданности, как бы ни старался, все равно существует риск нестандартного поведения или реакции людей. Например, дорожный патруль может чересчур пристально изучить твои документы, а заодно пробить их по базе данных. Или местные особисты, которых в аэропорту было не менее десятка, могут присмотреться к иностранным туристам внимательнее, чем обычно. Вот только ничего из непредвиденных ситуаций не произошло. Но чем дальше мы продвигались, тем сильнее меня жгло ощущение какой-то непредвиденной проблемы. И даже когда мы прибыли в Гонконг, я все еще не мог успокоиться. Тревожное ощущение по-прежнему окружало меня, не давая расслабиться. Конечно, наши лица сейчас даже близко не были похожи на те фото, что рассылало ФСБ, причем не только по РФ, но и в другие страны тоже. Мы же как-никак теперь международные террористы. Так что нас ищут не только Интерпол и ФСБ, но и все спецслужбы мира. Кардинально свою внешность поменял только Толик. Он побрил голову на лысо и отрастил бороду с усами. Остальные тоже изменились, но не так сильно. Оля покрасила волосы в черный цвет и изменила прическу, а также стиль одежды поменяла на молодежный. Сейчас ей больше 18 не дашь при всем желании. Короткие джинсовые шорты, больше похожие на трусы. Топик, который лишь полоской ткани прикрывал грудь, практически ничего не скрывая от взглядов. Сверху небольшой пиджачок с длинными рукавами, короткий настолько, что даже не закрывал половину спины и живота. В общем, очень модный среди молодежи прикид. Сергей стал блондином и с помощью линз изменил цвет глаз. Кроме того, добавил себе живот, сделав подкладку и увеличил свой возраст. Теперь он больше походил на степенного немолодого мужика, отца семейства с пивным пузом и явно толстым кошельком. Вылитый скандинав на пенсии. Я последовал его примеру. Теперь мы походили на двух вальяжных богачей из Европы с явным пристрастием к гамбургерам и пиву. Ну а девушки? Либо наши любовницы, либо дочери. Тут уж как у кого с фантазией. Только все же воспринимали как нашего охранника. Собственно, именно эту роль он и отыгрывал. Ленка решила подойти к вопросу своей внешности стратегическим. То есть выбрала стиль японской богатой молодежи, что в сочетании с ее длинными волосами смотрелось специфически. Теперь вместо косы у нее на голове торчали два хвоста по бокам, Учитывая тот факт, что волосы у нее были густые и длинные, да еще и каждый из хвостов доставал до колен, то выглядело все это эффектно. Собственно, все прохожие китайцы только на нее и глазели, изредка бросая плотоядные взоры в сторону Оли. Ленка тоже предпочла шорты, но у нее они хоть были похожи на шорты, короткие, но все же шорты, в отличие от Оли. Верх был сочетанием красного камзола со стилистикой юкаты и кучей узоров, хотя это описание подходило лишь очень отдаленно. Но в любом случае, тело Ленки было прикрыто почти полностью вместе с шеей, но, правда, еще был небольшой треугольный вырез на груди, а на спине ромбообразный, закрытой черной сеткой. Один рукав отсутствовал, а вот второй представлял из себя вычурный дизайн, словно из какого-то фэнтези. В общем... Среди модной молодежи Японии она смотрелась бы гармонично и стильно. Впрочем, учитывая полные зависти взгляды китайских девчонок, тут тоже оценили такой стиль. Наш сухогруз должен был покинуть порт Гонконга поздно вечером завтрашнего дня. А уже сегодня пребывали последние беженцы, которых мы собрались переправить на Тайвань. Так что весь день мы посвятили встрече прибывающих в аэропорт и доставке их в снятые квартиры недалеко от грузового порта. Встречали и сопровождали беглецов я, Толик и Серега. Девушек я решил не светить перед прибывающими, да и не нужны они были. К тому же у Ленки была своя задача. Она вместе с Дэми еще раз проверяла контрабандистов, которые будут нас перевозить по морю, а Оля прикрывала подругу от возможных неприятностей. Кроме того, я собирался завтра днем встретиться с торговцами оружием. Паранойя все еще давила на меня, так что я решил подстраховаться на всякий случай. Но опять за весь день ничего не произошло. Обычная рутина без капли проблем. Разве что пришлось долго беседовать с беженцами, убеждая их в том, что ничего плохого с ними и их семьями не случится. Народ явно нервничал. И их понять, в общем-то, можно. Не каждый день тебе предлагают такие удивительные возможности, да еще и ничего не прося взамен. Тут любой начнет подозревать подвох. Так что пришлось нам с Серегой изображать борцов за правду и справедливость. Ночью я определил дежурство. Ожидая, что именно в эту пору суток возникнут проблемы, но опять не угадал. Ночь прошла спокойно и тихо. А утром мы отправились в местный грузовой порт Юатонг. Именно там, в полпервого дня, мы должны были встретиться с местными торговцами оружием. Причем из этого же порта в половину одиннадцатого вечера мы будем отходить на сухогрузе. Видимо, криминальные структуры серьезно обосновались именно в этом районе города. Впрочем, сам порт был далеко не маленьким, я бы даже назвал его огромным, Вот только узкие улочки, в которых с трудом разъезжались грузовые фуры, портили все впечатление. Сами дороги были нормальной ширины, но из-за того, что местные парковались как хотели и где хотели, то улица и широкой становилась однополосной в каждую сторону. На микроавтобусе Митсубиси, арендованном мною, когда мы только прилетели в Гонконг, почти весь наш отряд отправился в порт. Это был, кстати, самый популярный вид транспорта у местных. Хотя от нашего дома, где мы снимали квартиры, идти было минут 10 максимум, но ходить по порту пешком — малоприятное удовольствие. Кругом пыль, жара и куча грузовых машин. Да еще и тротуары тут настолько узкие, что идти по ним больше двух человек рядом невозможно. В квартире осталась только Лена. Так, на всякий случай, присмотреть за нашими беженцами и мониторить обстановку вокруг. Хотя Дэми и взял под контроль все, что можно, Но, как говорится, дополнительные глаза никогда лишними не бывают. Покатавшись по порту и изучив обе локации, где мы будем встречаться с торговцами оружием и контрабандистами, мы отправились проверять еще раз местность вокруг отдаленной части порта. Именно там должна была произойти сделка с оружейниками. Сам заказ я сделал еще вчера днем, а сегодня будет обмен. Мы им деньги, они нам оружие. Тут предпочитали наличный расчет, что странно. Я думал, оружейники, так же, как и контрабандисты, спокойно работают по безналу. Хотя, возможно, это просто разница в специфике услуг. Но на всякий случай стоит все проверить. Вдруг мое тревожное ощущение именно с этой сделкой и связано. Изучив местность, на удивление, практически пустой части порта, мы к назначенному времени выдвинулись на место встречи. Серега остался за рулем машины, ну а мы втроем двинулись между контейнерами в нужное место. По-хорошему, стоило распределить народ по площади, но без оружия смысла от такого действия ноль. Камеры мы свои дополнительно расставили по округе, так что вся местность была под контролем. Ну а если оружейники захотят бузить, то лучше нам держаться вместе. Место встречи располагалось между двух высоких рядов контейнеров. Также и позади, и спереди возвышались штабеля из контейнеров. Все они были пусты. Тут находился как бы склад этих самых контейнеров. Мы подошли точно по времени, оставив за углом Серегу на машине. Оружейники приехали на самых обычных двух минивэнах, из которых высыпалось десяток молодых китайцев, а только потом вышел уже пожилой азиат в костюме и с тростью в руке. Увидев нас и осмотревшись, он махнул рукой, приглашая нас подойти. «Вот ваш заказ», — кивнув внутрь машины, произнес он без какого-либо приветствия. «Деньги». Протянул я ему сумку, в которой находилась оговоренная заранее сумма. Один из парней тут же подхватил сумку и умчался ко второму минивену. Я же принялся изучать товар. Все оказалось точно по заказанному списку. Стволы выглядели новыми и явно не непристреленными. Такое ощущение, что их привезли прямо с завода. Передав сумку со складной оптической винтовкой Оли, я взял еще две сумки, а остальное подхватил Толик. «Все в порядке», — спросил равнодушный главный старикан с тростью. «Да, у вас». Взглядом указав на второй минивэн, спросил я в ответ. «Тао, у нас все хорошо», — прикрикнул на китайском мужик в сторону второй машины. «С нами он общался исключительно на английском». «Да, вот все в порядке». Выскочив из второй машины, тут же ответил парень. «Все окей. Приятно было иметь с вами дело». Вежливо кивнул головой китаец, после чего влез в свою машину. Остальные также запрыгнули по машинам и, сдав назад, уехали. Мы же спокойно направились в сторону своего Митсубиси. Именно в этот момент Деми забил тревогу, а Ленка встревоженно озвучила проблему по нашей связи. «Все это время мы находились в конференции одного из мобильных закрытых приложений. Мы с ребятами для этого засунули по одному наушнику в уши, а Ольга надела свои любимые обычные наушники. И не только для связи и своей музыки. Они неплохо гасили внешний шум при необходимости, что для снайпера вещь актуальная. Два отряда спецназа по 10 человек каждый вломились в порт. Быстро приближаются к вам. Выпалила Ленка на одном дыхании». Для того, чтобы оценить ситуацию, мне хватило нескольких секунд. Дэми, моментально отвечая на мой запрос, развернул передо мной карту местности с отмеченными бойцами спецназа на ней. Как оказалось, тишина в эфире местных была неспроста. В двух непримечательных фурах, стоявших у забора порта, все это время прятались солдаты СДУ. Судя по тому, как они двигались именно в нашу сторону, при этом беря в окружение и не обращая внимания на два минивэна бандитов, спешно покидавших порт, они явились именно за нами. Кажется, оружейники слили нас местной полиции. Одно хорошо – СДУ разбились на несколько отрядов, тем самым облегчая нам задачу. К нам вели три прохода. По каждому из них приближалось по пять человек, еще пять заняли позицию на выезде из порта. Кроме того, эфир полиции наконец-то разразился целой чередой приказов – спешно стягивая всех, кто был рядом, в нашу сторону, при этом перекрывая дороги района. Будь мы в обычной форме, это могло стать серьезной проблемой, но сейчас это скорее досадная неприятность, чем реальная опасность для отряда. Оля, прямо и направо. Там пять бойцов, один, похоже, снайпер. Быстро раздавая приказы, я вытащил из сумки два пистолета. Один бросил Оле с двумя обоймами и пачкой патронов, а второй оставил себе, быстро снаряжая обойму. Толик при этом также не терял времени, снаряжая свое оружие. Но, в отличие от нас, он сразу взялся за НК-МР-7, быстро набивая магазин. Серега, понимая, что машина сейчас бесполезна, уже бежал к нам. «Толик, твоя задача — сразу прорваться к воротам и зачистить там всех». Продолжил я. «Серега, ты берешь сектор перед машиной». Зачистит так, чтобы машина не попала под обстрел. Я беру тыл. Действуем только огнестрелом и ножами. Силу не светим. Сумки бросьте в машину. Поднимаясь и досылая патрон, закончил я. После чего бросил взгляд на ребят, которые уже закончили зарядкой оружия. Все, работаем. Быстро развернувшись, я устремился в сторону, куда уехали бандиты. Мне предстояло разобраться с одной из пятерок спецназа. Лишь мельком отметив, что ребята разбежались по своим направлениям, я сосредоточился на предстоящем бое. Учитывая броники и шлемы бойцов СДУ, мой ГЛОК малоэффективен. Он просто не пробьет броню солдат. Вот только ноги, руки и шею снаряжение спецназа не прикрывает. Правда, попасть из непристреленного оружия — та еще проблема. Но мне главное — не дать им занять позицию и напасть на встречном курсе. Я быстрее, сильнее и мобильнее. Да и вряд ли они будут ожидать наглой атаки в лоб. Выскочив на перекресток между контейнерами, я бросился налево. Как раз успел добежать до конца ряда, когда туда же подошли бойцы спецназа. Вылетев прямо на них, я толкнул первого в грудь, но, видимо, переборщил с силой. Вместо того, чтобы откинуть его на пару метров, я заставил того пролететь метров 10, заодно сбив его телом сразу трех бойцов. Оставшийся стоять изумленно проводил взглядом полет своего товарища. Это он зря. В бою отвлекаться нельзя. Что я ему и доказал, быстро приблизившись и выстрелив три раза в упор. Один раз в шею и два раза в бок между стыков броника так, чтобы сразу попасть в сердце. Выронив на землю пистолет, перехватил у падающего бойца автомат QBZ, он же тип 95, левой рукой. При этом правый достал нож и двумя движениями отрезал ремни автомата. Нож тут же кинул в одного из поднимающихся бойцов, перехватил автомат в обе руки и переключил его в режим стрельбы очередями. Быстро прицелился и короткими очередями опрокинул второго поднимающегося бойца. Нож, пущенный мною, пробил шлем бойца, фактически воткнувшись в голову. Отметив для себя минус два, я приблизился к трем оставшимся солдатам, которые пытались хоть как-то уйти от стрельбы и ответить. Но ну, кто же им даст? Быстро добив оставшихся троих, я принялся вытаскивать у них запасные магазины для автомата. Хотел было и пистолет взять у одного из бойцов, но передумал, просто вернулся и забрал свой. Заодно и нож подобрал. Нечего свои отпечатки пальцев раскидывать по округе. А пистолет брать не стал из-за того, что, как по мне, ГЛОК лучше, чем эта их подделка под наш старенький ТТ. Да и автомат тоже не особо хорош. На ближней дистанции у него все отлично, но среднее и дальнее у этого оружия отвратительное. Разброс дикий, почти как у АКМ, если не хуже. Закончив со сбором трофеев, выдвинулся бегом в сторону Оли. Она была ближе всего ко мне, да и, похоже, еще не успела справиться со своими противниками. Одним движением запрыгнув на контейнер и пригнувшись, я выглянул на другую сторону, оценивая ситуацию. Оля, спрятавшись за ящиками, судорожно собирала свою винтовку, в то время как по ней вел огонь, судя по всему, снайпер, спрятавшись за укрытием в одной из пристроек. Понимая, что с этой позиции помочь Оле я не смогу, хотел было выдвинуться дальше, но тут она закончила сборку винтовки. Быстро дослала патрон и, выскочив из-за угла, сразу после выстрела снайпера, прицелилась и выстрелила. Идея ее была понятна. Пока тот перезарядится, есть момент для стрельбы. Но, как по мне, слишком рискованный поступок. Хотя в итоге она своего противника завалила с одного выстрела. Снайперка на такой дистанции, это вам не шутки, прошьет на вылет и не заметит. Оля, стоя посреди четырех трупов, убитых ею ранее бойцов спецназа, шутливо отдала мне честь двумя пальцами правой руки. Я же только неодобрительно покачал головой, по-прежнему считая, что она действовала чересчур рискованно. Быстро оценив ситуацию, спрыгнул вниз к девушке и отрывисто приказал. «За мной бегом!» После чего устремился в сторону нашей машины. Только и Серега не сильно отстали от нас в ликвидации спецназа, и это неудивительно. Наши новые тела давали нам огромное преимущество в бою против обычных людей, даже если эти люди более-менее подготовленные. Добежав до машины, я сел за руль, а Оля запрыгнула рядом. Выезжая из порта, мы по дороге захватили ребят. Затем вырулили с территории порта, а дальше спокойно доехали до нашего дома. В итоге полиция просто не успела прибыть на место столкновения, а их кордон располагался значительно дальше места нашего проживания. Да и данных нашей машины у них не было. Почему спецназ не передал полную информацию о нас и нашем средстве передвижения, я смог выяснить буквально минут через 20. Все оказалось очень просто. Местные бандиты решили присануть нас с помощью прикормленного отделения СДУ. Суть идеи заключалась в следующем. Нас хватают спецы, и с учетом нашей очень тяжелой статьи с возможным сроком в 7 лет нас сажают в следственный изолятор для опасных преступников. Вот там уже бандиты и собирались развести нас на деньги. Как я понимаю, вытрясти с нас они хотели минимум по 100 тысяч долларов с каждого. То есть самый обычный развод на деньги. А все потому, что мы иностранцы, а значит для местных «никто». За нас явно не будут заступаться ни власть, ни криминалитет. Собственно, именно поэтому никаких точных данных о нас не было. Они ведь собирались вытянуть из нас деньги, а не реально сажать в тюрьму. Если же они оформили бы все как надо, то тогда с нами вместе пришлось бы сажать и тех самых продавцов оружия. Мы-то их видели, а значит могли дать показания. Зато теперь у нас серьезно увеличился огневой потенциал. То ли кто -то еще хомяк в отношении оружия. Так что наш арсенал пополнился дополнительным боезапасом, а также шестью автоматами ТИП-95, пятью пистолетами QSZ-92 и снайперской винтовкой QBU-88, ТИП-88. Как он сообщил, запас карман не тянет. Он еще поплакался, что времени собрать все оружие не было, как и снять броники что, впрочем, не помешало ему набрать сумку различных гранат, светошумовых и газовых. После этого встал вопрос, что делать с контрабандистами? Но, как удалось выяснить Деми и Ленке, наши будущие перевозчики не связаны с оружейниками, а потому был шанс на благополучный исход. Ну а если не выйдет все решить мирно, то у нас теперь солидный запас оружия. Решим силовым методом, раз по-другому местные не понимают. К тому же нужно навести визит вежливости в офис оружейников. По времени мы спокойно успевали слегка припугнуть местный криминал. Устранять я никого не хотел, так как могли возникнуть проблемы с криминалом более серьезным. Начинать войну с бандами нам сейчас не стоило, так что решил просто продемонстрировать наши возможности. На миссию по запугиванию отправились мы с Олей, остальные не были нужны. Место, где пребывал тот самый пожилой китаец, которого, как оказалось, зовут Вонг Тау Мун, мы легко определили с помощью его же мобильного. Это была высотка недалеко от нас, на десятом этаже которой находился офис данного кадра. Более того, его окна прекрасно просматривались дома напротив, стоящего в 300 метрах. Именно на крышу этого дома мы и отправились. Проникнуть наверх не составило труда, разве что сломали пару замков и все. Оля минут за пять устроилась на крыше, выбрав позицию для стрельбы, а я с помощью Дэми набрал личный номер этого кадра. «Добрый день, Вонг Мун». Специально не совсем правильно произнес я его имя на английский манер. «Ты кто такой?» Грубо бросил Вонг, тоже отвечая на английском. «Это неважно». Спокойно произнес я, рассматривая через бинокль собеседника, тот как раз встал и, опираясь на трость, смотрел на сидевших перед ним парочку молодых ребят. «Одним из них был тот самый Тао. Важно, что я очень не люблю, когда меня пытаются обмануть». «А мне какое дело?» Все так же грубо произнес тот в ответ. «У вас была очень красивая трость», — с иронией произнес я и дотронулся до плеча Оли. В тот же миг прозвучал выстрел, который, естественно, мой собеседник не услышал, а вот я прекрасно увидел, как от пули в окне образовалась аккуратная дырка, а трость разлетелась на две части. Естественно, собеседник не смог устоять на ногах и плюхнулся с изумленным лицом в кресло, а его двое подчиненных тут же вскочили с мест. Один собой прикрыл Вонга, а второй выскочил в другую комнату. Там находились еще пятеро бойцов местной банды. «Я надеюсь, мы поняли друг друга?» — спокойно продолжил я. «Да», — судорожно произнес Вонг по-китайски и тут же повторил на английском. «Да». «Вот и отлично». Холодно добавил я и отключился. Оля за это время успела уже протереть винтовку QBU-88 от возможных отпечатков пальцев, и мы спокойно покинули здание, оставив подарок на крыше. Как сказала Оля, вторая винтовка не нужна, а купленная лучше. Зато когда ребята этого Вонга обнаружат, из чего именно пугали их босса, то это послужит им еще одним многозначительным намеком. Когда до берега Тайваня оставалось всего пару часов пути, я решил выйти на свежий воздух и подышать. Через час выйти уже не получится. Сухогруз, который транзитом через Тайвань шел в Канаду, пройдет таможенный досмотр, а после нас высадят в порту. Причем вполне официально, как беженцев из Китая. Естественно, оружие мы выбросили за борт. Жаль, конечно, но по-другому нельзя. Местные не поймут нашего желания оставить себе стволы. Да и пока что оно нам не нужно. В Японии своих продавцов хватает. К тому же в этот раз я собирался не покупать стволы, а посетить один из арсеналов Якудзы. Вот только что делать с чувством тревоги. Я-то думал, что это было связано с Вонгом, но нет. Думал, что контрабандисты нас подставят, тоже нет. Все прошло тихо, мирно и спокойно. Погрузились, разместились и нашли общий язык с капитаном. Мужик оказался в свое время тоже беглецом из Китая, так что очень хорошо понимал наше желание оказаться на Тайване. Более того, всячески помогал моим китайцам. Даже свою каюту отдал для нужд женской части беженцев. Все-таки в тех, которые были предусмотрены для нас, душ был один на всех. Да и в его каюте был кондиционер, а вот внизу его не было. Но все это мелочи, а вот мое состояние меня напрягало. А вас, Игорь Сергеевич, не так-то сложно найти. Ироничный голос за спиной заставил меня резко напрячься и приготовиться к бою. Я могу поклясться чем угодно, но мгновение назад никого за моей спиной на корме судна не было. Единственное, что остановило меня от немедленной атаки, так это понимание простого факта. Если бы владелец мужского голоса хотел меня убить, то сделал бы это тихо. Так что, спокойно и медленно обернувшись, я замер на месте. Я ожидал увидеть что угодно и кого угодно, но только не это».